Хроника хреновых вечеринок. Канун Нового года. Кобем 2007 год. Ну, что-то же должно произойти. Говорю я Фейрли за просмотром 13-го эпизода Друзей в доме моих родителей в 5:00 вечера перед Новым годом. Нам по 19 лет, мы просто не можем остаться без новогодней вечеринки на Новый год. Я отправляю одну и ту же СМСку замаскированную подличную всем и каждому в своей телефонной книжке. Наш друг Дэн предлагает вечеринку на складе в Хекни, но Фэрли боится толпы людей, употребляющих наркотики, и к тому же еще никогда не была западнее Ливерпуль-стрит. И вот, когда мы уже теряем всякую надежду, кто-то глотает наживку. Феликс, моя школьная неразделенная любовь, рассказывает о крутейшей рейв-вечеринке в Кобби, которую я точно не захочу пропустить, и просит захватить с собой подруг. Ферли соглашается, потому что это наш единственный вариант и еще потому, что знает, как я схожу с ума по Феликсу. Она мой второй пилот во имя лучшего будущего моей вагины. Это выгодная, честная и успешно работающая система взаимовыручки, которой мы пользовались все время, пока обе были одиноки. Я жертвую своим вечером, чтобы помочь ей заполучить парня. И открываю тем самым вклад доброй воли, который в любой момент могу обналичить с процентами. Секс, демократия и круговая порука одновременно. Мы приезжаем в дом в Суреев в своих секси-облачениях из шоу «Жены футболистов. Британское реалити-шоу. И вместо крутейшей рейф вечеринки обнаруживаем вечер домашней пиццы десяток обнимающихся парочек и один крепыш в форме для регби, который носится по двору со своим лабрадором. Привет, закидываю я удочку. А Феликс здесь? Он пошел в магазин за водкой. Монотонно отвечает крепыш, не отрывая взгляд от собаки. Ты разве не была на класс старше нас в школе? спрашивает девочка с лошадиным лицом и тугими штопорами-кудряшек. Угу. Бурчу я, осторожно запихивая в рот квадратик пепперони. Ваши друзья что, все были заняты? Появляется Феликс, позвякивая содержимым пакета. "Хэй!" кричит он, простирая руки для объятий. "Привет", говорю я, обнимая его. "Это Ферли. Здесь что, все парами?" шепчу я уголком рта. "Типа того", отвечает Феликс. Мы ждали более разношерстную толпу, но большинство из тех, кто должен был прийти, отказались в последний момент. Ясно. Ладно, давайте веселиться, мои мушкетеры!» — кричит он, обвивая нас руками. Следующие несколько часов проходят в дружеской атмосфере легкого подпития. Этого достаточно, чтобы заставить меня думать, будто долгая поездка в Кобом стоила того. Феликс, Фэрли и я играем в игры на выпивание, болтаем и смеемся, уединившись в оранжерее. Когда он снова нас обнимает, я обмениваюсь с взглядом и полуулыбкой. Это достаточно, чтобы она ушла наверх ответить на выдуманный телефонный звонок. Я не смогла бы любить её больше, чем тогда. Могу я поговорить с тобой где-нибудь в тишине? Конечно, говорю я с улыбкой. Феликс берёт меня за руку и отводит в сад. Это так неловко, говорит он, когда мы садимся на стулья в саду. Почему? Скажи. Мне нравится твоя подруга Фэрли, говорит он. Она с кем-нибудь встречается? Долю секунды я прикидываю, насколько я хороший человек. Да? говорю я, решив оставить простор для личностного роста на весь остаток жизни. Да, встречается. Чёрт! говорит он. Реально? Да, у неё серьёзные отношения, мрачно отвечаю я, кивая. С парнем по имени Дэйв». Но она вроде только что говорила, что одинока. Ну, официально они больше не вместе, импровизирую я. Но у них всё очень серьёзно. Напряжённая ситуация. Она как раз говорит с ним по телефону. Ну, сам знаешь, как это бывает под Новый год. Начинаешь думать, о чём сожалеешь больше всего. О несказанных словах и всё такое. В любом случае она пока не готова встречаться с кем-то ещё. Ферли возвращается к столу, слегка покачиваясь с бутылкой вина в руках. Расстроенный Феликс извиняется и выходит в туалет. Вы тут целовались? взбудораженно спрашивает она. Я помешала? Нет, ему нравишься ты, и он спрашивал в отношениях ты или нет. А я сказала, что да, потому что я плохой человек, и ещё потому что не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Я сказала, что у тебя все сложно с парнем по имени Дэйв. Ты расстроена и не хочешь больше никаких отношений. О'кей, отвечает она. Точно? Все нормально? Не волнуйся, все в порядке, говорит она. Он не в моем вкусе. Мы слышим шаги Феликса на лестнице. Я сказала, что ты только что разговаривала по телефону с Дейвом, я напоследок. "Да?" говорит она, когда Феликс садится за стол. "В общем, да, это был Дэйв», — механически повторяет Ферли, со всеми интонациями персонажа ореховой древности. Ореховая древность британская пародийная мыльная опера. "Опять. Что он сказал?" Да всё тоже хочет меня вернуть, все исправить, а я ему: "Дейв, мы это уже проходили". У меня, конечно, остались к нему чувства, несмотря ни на что. Пожалуй, я просто не хочу больше никаких отношений. Обезьянничает она. Феликс зло прикусывает губу, потом одним махом выпивает остатки вина. Уже почти полночь, говорит он и оставляет нас за столом, направившись к дому. Когда мы отсчитываем последние секунды до Нового года, я стою в скучной, строгой, кремовой гостиной, которая принадлежит совершенно незнакомому мне парню с собакой. и обещаю себе больше никогда в жизни не строить планы на вечер вокруг потенциального свидания. Мы стоим, уставившись в экран плоского телевизора, на котором канал BBC транслирует раскрасневшихся пьяных людей на южном побережье. И я готова отдать всё, чтобы в эту минуту оказаться среди них. Часы Биг-Бена бьют полночь, играет старая дружба, старая дружба, традиционная рождественская песня на стихи Бернса, на русский язык переведена Маршаком. По какой-то непостижимой причине все начинают медленно танцевать, как будто это последняя песня на дискотеке. Все, кроме Феликса, который играет в змейку на своём мобильном в другом конце комнаты. Я поворачиваю латунную ручку бара из красного дерева и достаю бутылку виски. Фэрли танцует с лабрадором, который стоит на задних лапах, опустив передние на ее руки. Они медленно движутся под заунывные звуки старой дружбы. Мы пропустили последний поезд до Лондона, так что через какое-то время и я выхожу на улицу, чтобы обзвонить все местные такси, но они оказываются слишком дорогими. Мы в ловушке, по меньшей мере, на восемь часов в одном доме с кучей парочек и парнем, в которого я безответно влюблена. И все они младше нас на целый год. Я возвращаюсь в дом и вижу, как Фэрли возле холодильника целуется с вездесущим рэкбистом, прежде чем скрыться с ним в сушильной комнате. Я иду в сад, чтобы выкурить целую пачку сигарет. А где Фэрли? Спрашивает Феликс, которому пришла та же идея, что и мне. Мне больше не хочется ломать перед ним комедию. Она в сушилке с этим парнем-регбистом, говорю я без выражения, прежде чем сделать изрядный глоток из бутылки с виски. Что? А Дэйв? Да не знаю я, отвечаю я, затягиваясь сигаретой и выдыхая дым встылый спокойный ночной воздух. У них с Дэйвом всё очень сложно, Феликс. И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше то вверх, то вниз, то да, то нет. Но да было всего пару часов назад, возмущается он. Ага, ну, видимо, он позвонил ей за это время, и они опять поссорились, и она решила, что всё снова кончено. Ну, зашибись, говорит он, опускаясь на садовый стул рядом со мной и вынимая сигарету. «Худший Новый год в моей жизни. Да, говорю я. Мы смотрим на последний фейерверк в Сурее в полном молчании в моей тоже